После того, как Тарин I вышел из третьего прыжка в серии, которая должна была привести нас на Левант, Реннер пригласил меня, чтобы обсудить дальнейшие планы. А я прихватил с собой Риттера. Пусть начинает привыкать к роли советника. К тому же я надеялся, что если загрузить его мозг работой, он больше не будет разговаривать на русском языке и переживать по поводу провалов памяти. Ну или хотя бы будет меньше переживать. «Думаю, что проблему Леванта мы таки решим», – сказал Рейнер. «И какой план?» – поинтересовался Джек. «Торопиться не будем», – сказал Реннер. «Разместимся в нашем посольстве, прокачаем ситуацию, почувствуем настроение, назначим встречу с Керимом и в нужный момент выложим карты на стол». Ритер покачал головой. «Фактор времени – это самый важный фактор. Неделя или две ничего не решат». «Здесь неделя, там две. Глядишь, так 20 лет пройдет», — сказал Ритер. «Я бы посоветовал что-нибудь более эффектное и стремительное. У вас же там полно штурмовиков, да? Ворваться во дворец Калифа во время какого-нибудь торжественного приема, раскидать охранников, кнуть в Кирима указующим перстом и сделать гневное заявление в духе «Это ты убил моего отца, подлец!» «И этого человека вы сделали своим советником?» Поинтересовался у меня Реннер. «Да», — сказал я. «А что? Мне его план нравится. Весело». «За исключением того факта, что охрана дворца перестреляет нас еще при подходе». «Это проблема», — согласился я. «Но я уверен, что ее как-нибудь можно обойти». «Вряд ли штурм резиденции Калифа добавит в отношения между нашими народами дружбы и доверия», — сказал Рейнер. «Давайте спрячемся в бочках», – предложил Джек. «Должны же у них там быть какие-нибудь бочки, которые поставляют ко двору. Классический способ, так сказать. Старый, проверенный временем. Главное вовремя выскочить, чтобы нас кипящим маслом не залили». «Тогда уж проще выброситься в десантных капсулах», – сказал я. «Тоже эффектно». Вместо ответа... Реннер вывел на середину комнаты голограмму со схемой орбитальных укреплений Леванта. Я присвистнул. К двум линиям обороны, которые я помнил, прибавилось еще две. Пожалуй, Реннер несколько преувеличивал, когда говорил, что способен взломать защиту Леванта даже с теми кораблями, что есть у Империи сейчас. «Внушает», — сказал Джек. «Конечно, скорее они этим не сдержат». Но крови им попортят достаточно. Клинон сейчас прикрыт также Чуть хуже. В отличие от Калифата, мы не бросили все силы на укрепление столичной планеты. Может и зря, сказал Джек. Император – это символ, который объединяет империю. Император – это не только символ, мягко сказал Рейнер. Тем более, сказал Джек, самое уязвимое место монархии – Это передача власти от поколения к поколению. Одного слабого звена бывает достаточно, чтобы прервать всю цепь. Не так все просто. Все достаточно просто, если устранить нужное количество членов правящей семьи, сказал Риттер. У нас в СБА даже существовали наработки в этом направлении. Достаточно ликвидировать несколько десятков ключевых фигур, чтобы повергнуть вашу империю в хаос. Рейнер нахмурился. «Бросьте. Мы все же тут взрослые люди», — сказал ему Джек. «Уверен, что у вас тоже существовали подобные сценарии. Обезглавить Альянс сложнее». «И этого совершенно не требовалось», — сказал Рейнер. «Для того, чтобы ввергнуть ваше государство в хаос, достаточно всего лишь предоставить вас самих себе». Сейчас не самый подходящий момент для спора о недостатках демократической и монархической формы правления, сказал Джек. Тем более история уже показала, какая форма более жизнеспособна, и это оказались не мы. Очень скоро история покажет, что самая жизнеспособная форма жизни – это Скари, сказал я. Давайте лучше с этим что-нибудь сделаем. За то время, что мы валялись в холодильнике, супероружие точно никто не придумал. Такого, чтобы остановить флот из тысячи кораблей, нет. «Жаль», — сказал я, — «по законам жанра уже должны были придумать. Самое время». «Теоретически, есть гораздо более простой способ отвести угрозу», — сказал Джек, «который является логическим продолжением нашей предыдущей беседы. Гегемония стала едина впервые за много тысяч лет, может быть, даже впервые в истории». Вернуть ее в естественное для нее состояние хаоса очень просто. Нужно всего лишь ликвидировать Кридона. Кланы, интересы которых он ущемил, сразу же вспомнят о нанесенных обидах, и все начнется по новой. Да, это очевидное решение, сказал Реннер. И у него есть один очевидный недостаток. До Кридона нам не добраться. Вы прорабатывали все варианты, спросил я. Конечно, они прорабатывали. Идея с ликвидацией Кридона приходила уже и в мою голову, а у них было больше сотни лет форы. «Нет никаких вариантов», — сказал Рейнер. «Боевые корабли во внутреннем пространстве Скаари? Как вы это себе представляете?» «Пока никак», — сказал Джек. «Глава клана никогда не покидает планету, имя которой он носит», — сказал я. «Кридон — мертвая планета». А потому резиденция главы клана находится ниже уровня поверхности, согласился Реннер, Где именно, мы не знаем. Плана резиденции у нас нет. Схемы орбитальных укреплений у нас нет. Какие силы охраняют лидера гегемонии, мы не знаем. Но полагая, что эти силы весьма значительны. С такими сведениями боевую операцию не спланируешь, сказал Джек. Неужели нет способа добыть более точные разведданные? «Мы пока не уверены», — сказал Рейнер. «Это будет красивая самоубийственная операция», — сказал Ритер. «Если вы все-таки соберетесь ее проводить, запишите меня добровольцем». «Даже так?» «Все равно мне долго не протянуть», — сказал Джек. «А если уходить, то уходить красиво». «Неподходящая мотивация для такого задания», — сказал Рейнер. «Зато остальные будут умирать во славу Империи». «Это все досужие разговоры», — сказал Реннер. «На данный момент операции по устранению кредона нет даже в планах». «Вот поэтому вы спрашивали у меня то, что касалось моего визита к Скаре. «Хорошо, планы такие есть», — согласился Реннер. «Но полученную от вас информацию очень сложно использовать. У вас нет ни точных координат резиденции на кредоне, ни плана подземных коммуникаций». Поскольку задачу можно выполнить парой боевых групп, нам не нужно высаживать десант. А это значит, что мы можем пронзить орбитальную оборону кинжальным ударом. Но это не снимает вопроса, что делать дальше и как вообще доставить несущие боевые отряды корабли к внутренним планетам гегемонии. Древний флот Скари находится в приграничных секторах. Новых кораблей у них немного, сказал я. Пространство гегемонии сейчас не насыщено судами. При определенной доле везения небольшой отряд может проскочить. Не супер дредноуды, конечно, но пара крейсеров. Разумеется, это только продолжение до разговоров. Вы не представляете себе, как выглядит внутреннее пространство гегемонии с точки зрения человека, планирующего военное вторжение, сказал Рейнер. Вас доставили туда на корабле скари. И вы без проблем оттуда выбрались, потому что они позволили вам уйти, указав безопасный курс. Нам никто таких подарков не сделает. Даже сейчас, когда они лишились большей части своего флота, а гегемония стала единой, границы, определяющие зоны влияния кланов, тщательно охраняются космическими крепостями, сканирующими пространство в поисках чужих кораблей. Места бывших сражений кишат не неразорвавшимися торпедами, И радиоактивными обломками. Мы доподлинно знаем о существовании минных полей и беспилотных транспортов, атакующих любое судно, не отзывающиеся на запросы системы свой-чужой. Нам придется идти наугад, и нет никаких гарантий, что мы сможем углубиться внутрь их территорий незамеченными. Нам нужны звездные карты и системы заграждений. И, безусловно, определенная доля везения.